Глава тридцать восьмая Мы тогда приехали на Тару. Только кончились весенние дожди, и лес и дол были полны свежести. Ручьи, и водопады, водой, такой чистой, что было видно, как движутся на дне мелкие рыбёшки и разная насекомая мелочь. Все казалось только что умытым. И золотистая кора сосен, и цветы на обочине, и сама дорога, которая становилась все круче и уже. Он вез меня в гости к своим друзьям, которые жили где-то на самом верху горы, на ферме, держали косы огород с лекарственными травами. Накануне мы заночевали в маленьком городке со старомодными улицами, невысокими особняками с лепниной и раскидистыми цветущими каштанами. Обаяние этих тихих улиц опустилось на меня, как крыло. «Как ты мог уехать отсюда?» Я допытывалась от него риторически — Вкладывая в вопрос лишь желание передать ему, как понятно мне прелесть места. Возможно ли всерьез интересоваться у успешного белградского актера, что вынесло его из этой очаровательной провинции в столицу? Возможно для того? Взгляд его темных глаз совершил круг. Высокие кроны каштанов, улица, люди за столиками и остановился на мне, чтобы когда-то вернуться. Маленькая бревенчатая ферма стояла на высоком косогоре. Эти косогоры, которые мягко перекатываются по сербскому пейзажу, играя десятком оттенков зеленого, щедро подставляли свои спины белым домиком с терракотовыми крышами, стадам, которые издалека казались игрушечными, неровным квадратом деревьев, полянам и бесконечным травам. Вот и здесь нас встретил тот же набор — домик, козы, цветы. Я очень люблю длинные клумбы с лекарственными травами. Они напоминают мне средневековые сады, которые я видела на картинах старых мастеров. Я и до дома-то не дошла, застряла среди всей этой неброской пестроты. Вместе с хозяйкой фермы, Меленой, мы бродили между грядок, наклоняясь, разминая в руках и пробуя на язык сиреневые фиалки, белые цветы чеснока, молодые побеги, манжетки. В средние века Милена бы стала травницей. В России таких, как она, звали знахарками, в Англии — мудрыми женщинами. А интересно, как в Сербии? Много лет назад они с мужем эмигрировали в Германию и преуспели там. Муж в бизнесе, а Милена в своей профессии. Она повар. И в какой-то момент вдруг поняли, что это размеренная обеспеченная жизнь, работы ешь, спи, новой работой. Отнимает у них самое главное самих себя. Они бросили все и вернулись к себе, Натару. Милена учит меня сложным словам Чуваркуча. Я повторяю несколько раз, а затем и съедаю кисловатую фиолетовую шишечку. Вкус и мягкость стеблей успокаивают меня, словно все они не для сложных болезней, про которые рассказывает Милена, а для того, чтобы окунуть меня в аромат воспоминаний. Алоэ. Эти тугие, налитые соком колючие листья, росли в каждом доме, на подоконниках, в горшочках. Мама нарезала их, смешивала мелкие кусочки с мёдом и кормила меня этой гадостью при малейшем намеке на простуду. Боковница. Да это же подорожник, приложенный к разбитой детской коленке. А из фиалки варят варенье. Ну, совсем просто, как варят из лепестков роз. Ты помнишь... Вот тогда это все и случилось. Да. Я держала в руках желтые цветы, и тревожно и даже болезненно у меня где-то внутри зашевелилось знакомое, но давно забытое ощущение: набухание сюжета, бег ускользающих слов и что-то еще, и оно нарастало вместе с вернувшимся даром, ошеломляло и наполняло счастьем. Я помню, я хорошо помню этот момент. Ты несла в руках колоперы и сказала, что слышала об этих цветах в одной песне. Да, это были маленькие желтые хризантемы, и они пахли мятой и лимоном. И ты сказала, что там герой пел о доме, в который ему не вернуться, и о запахе. Да-да, он пел «И мирис, мирис колопера». И я тогда вспомнил эту песню и напел тебе Тамо, тамо, дотугуем. Да я тогда первый раз услышала, как ты поешь. Желтые цветы забрала Милена, а я просунула руку ему под локоть, и мы пошли к дому, где нас ждали друзья, с разговорами, вином и ужином. Медленно, словно еще не веря, еще только прислушиваясь к тому, что должно было изменить мою жизнь.